Глава 2. После метаморфоз красный нож довольно сильно изменился. Теперь вместо человеческой кожи он был покрыт прочным хитиновым панцирем и вообще больше напоминал огромного жука, пытающегося выглядеть хотя бы отдаленно похожим на человека. На руках, ногах, спине и даже голове было по несколько алых клинков. Смотрелось это, мягко скажем, отвратительно. «Ну ты и уродец», хмыкнул я. Монстр атаковал первым. Он ринулся мне навстречу, развивая какую-то ненормально огромную скорость. Я плюнул в него ядом, одновременно активируя две других способности. Но кислота, кажется, не подействовала на броню монстра и просто стекла с нее, не причинив вреда. Соответственно, и остальные способности, завязанные на прямой контакт с плотью, тоже не подействовали. «Ну хорошо», — буркнул я, активируя пространственный карман — и выхватывая уже хорошо зарекомендовавший себя двуручник. Я отразил выпад красного ножа мечом, после чего попытался достать чудовище кинжалом, но оружие просто отскочило, так и не сумев преодолеть его защиту. Плохо! Монстр оказался гораздо крепче, чем можно было подумать. Пробить его броню будет не так-то просто. Я парировал вторую атаку, отступая, затем третью. Красный нож двигался странными рваными рывками, отчего его атаки казались непредсказуемыми, приходящими из невозможных для расчета траекторий. Фантомный шаг. Я сделал вид, что допускаю ошибку, специально оступившись и слишком сильно взмахнув рукой, раскрыв свой бок, чем мой противник тут же воспользовался, но жертвой оказался лишь фантом. Оказавшись у монстра в слепой зоне, я вложил всю силу в удар и вонзил меч в сочленение хитиновой брони. Но, к сожалению, праздновать победу было рановато. Меч вошел не очень глубоко и скорее разозлил чудовище, чем нанес ему действительно серьезные повреждения. В этот раз я не успел отступить, и один из красных клинков рассек мне бок, не сильно, но заставив поморщиться. Я попятился назад, уйдя в оборону, а монстр, почувствовав кровь, с остервенением бросился на меня. Массовая дезориентация. Казалось, применение силы никак не отразилось на его скорости и точности. По крайней мере, внешне. Очень плохо. Кажется, зря я с таким пренебрежением и легкостью относился к монстрам зоны, получив силу пробужденного. Вот она и решила напомнить, что люди тут лишь гости. Здесь также часто гибнут пробужденные, как и обычные люди, которые отправляются сюда подзаработать. Фантомный шаг. Я ушел от атаки, попытавшись нанести удар в то же место, что и раньше. Но тварь словно это почувствовала и стала атаковать воздух, не позволяя мне приблизиться. Спустя несколько секунд невидимость спала, а я упустил свой шанс ударить снова. И тут случилось то, чего я не ожидал. Пока монстр вновь атаковал меня, его со спины атаковала Марина. Девушке удалось подойти вплотную, оставаясь незаметной для слишком уж увлеченного мной существа и ударить кинжалом туда же, куда я ударил первый раз, после чего, исполнив сальто назад, Марина отскочила от монстра. Завизжав, монстр начал разворачиваться, и это стало его самой серьезной ошибкой. Я мгновенно воспользовался моментом и, сократив дистанцию до минимума, острием двуручника ударил чудовище прямо в пасть. Этого оказалось недостаточно, чтобы одним ударом убить, но сильно подорвало его боевой дух и концентрацию. Меч застрял у монстра в голове, и теперь красный нож всеми силами пытался его вытащить. А я тем временем притянул копье и вонзил оружие в зияющую брешь в броне противника. Оно глубоко вошло в тело красного ножа, и все, что мне оставалось, это мысленной командой заставить копье крутиться. Осталась буквально пара завершающих ударов, и с мини-боссом было покончено. Я с облегчением вздохнул, вытирая пот. Последний удар я нанес кинжалом, так что сразу же получил уведомление о применении раскола душ. Задействована способность раскол души. Получено 105 единиц жизненных сил, 903 единицы опыта арпи, 69 единиц боли. Вы убили странствующего босса. Получена вариативная биологическая модификация хитиновый покров. Получена вариативная биологическая модификация укрепления костей. Похоже, что полученные модификации – это что-то вроде ядовитого плевка, который я получил во время игры, убив много монстров одного вида. Способности были крайне любопытными, но, к сожалению, я сразу отказался от первой. Биологическая модификация – это не способность пробужденного, как у остальных, это именно изменение внутри и снаружи тела. Теперь в моей правой руке действительно находятся ядовитые железы, а на ладони что-то вроде маленького отверстия через которое выстреливается кислота. Получить хитиновый покров значит буквально покрыться хитиновым панцирем. Видок у меня при этом будет тем еще, и любой охотник с легкостью может принять меня за одного из обитателей бездны. Нет, спасибо, такого добра мне точно не надо. Защита это хорошо, но цена слишком высока. Не хочу превращаться в монстра, которому потом путь к людям будет заказан. А вот укрепление костей звучит крайне интересно и на первый взгляд никаких побочных проблем в связи с этим возникнуть не должно. Тут я без задней мысли выбрал «да», после чего чип выдал мне сообщение, что внедрение модификации начато. «Все? Можно выходить?» — осторожно спросил Тарапыга, выглядывая из кустов с таким видом, будто готов в любой момент юркнуть обратно под их защиту. «Да», — после короткой паузы и осмотра по сторонам сообщил я. Торопыга и Даня выбрались на дорогу, и старый добытчик тут же направился к мертвому боссу. «Ты собираешься его разделывать?» — слегка удивился я его шагу. «Это же странствующий босс», — пожал он плечами, — да еще и убитый. «Глупо будет просто бросить такую ценную добычу». Мужчина без сомнения был прав, учитывая, что с деньгами и вправду были сложности. И тем не менее не стоит забывать о том, что за нами могут гнаться. «Так что это точно непростое решение, и его надо принимать как можно быстрее». «Ладно», — согласился я, «только быстро, десять минут, не больше». Даня, несмотря на сломанную руку, тоже взялся за инструмент. «Не хочу быть обузой», — буркнул он в ответ на мой взгляд и направился к простым красным ножам, пока его наставник занимался боссом. «Да я и сам не стал прохлаждаться и пошел помогать старику. Все же, чем больше рук будет участвовать в этом процессе», тем быстрее мы должны управиться. Марина осталась на страже, смотреть по сторонам и приглядывать за нашей пленницей. За 10 минут не уложились. Чтобы добраться до самых ценных компонентов босса, пришлось хорошенько так поработать с его броней, как внутренней, так и внешней. Уж очень у него оказалась бронированная тушка. Да и без проблем не обошлось. К дороге вышла парочка черепомордах. Эти существа были похожи на людей телом, но вместо головы у них череп лошади, но с ними довольно быстро разобралась Марина. Это были слабые монстры, и с парочкой даже девушка могла легко справиться. Надо вернуть ей руку, в конце концов она лучник, и почти все ее способности завязаны на оружии. Прикрывая на меня, с боссом бы мы разобрались гораздо быстрее и легче, может даже на сближение идти не пришлось бы, и девушка все решила бы на расстоянии. Наконец, трофеи были собраны и благополучно помещены в мой пространственный карман, после чего мы двинулись дальше к выходу. Сидя в этом кабинете, я ощутил острое чувство дежавю. Все было почти как в тот раз, как тянулось разбирательство относительно моего нападения на одного из волков. Сейчас же я был скорее свидетелем, чем причастным, но обращались со мной все равно крайне невежливо. Хотя чего я еще ждал? Расспрашивали, причем так, словно я был причастен к произошедшему, а то и вообще являлся зачинщиком, но из природной вредности не признавался в этом. Это отбило у меня вообще какое-либо желание сотрудничать с ними. Особое внимание того, кто меня допрашивал, было сосредоточено на группе волков, которые выжили после нападения. Тех, кто фактически кинул меня, воспользовавшись мной как отвлекающим маневром. Та группа выживших так и не вернулась, но это уже не мои проблемы. Когда я их видел в последний раз, они еще были живы. А что дальше с отрядом произошло? но ну не могу же я быть ответственным за все происшествия в зоне. В конце концов меня отпустили, ведь предъявить им было откровенно нечего, да и для допроса была гораздо более подходящая жертва. А в качестве компенсации они не стали брать процент за нашу добычу. Спасибо им большое за такую щедрость, козлы. Только все настроение испортили своей въедливостью. Уроды, Марина была того же мнения. Даже за медицинскую помощь Дане пришлось мне платить. Но в конечном итоге мы остались в небольшом плюсе, что уже было неплохо. Деньги разделили с добытчиками поровну, после чего мы с Мариной покинули оборонительный блок. «Может, по пиву?» – вдруг предложила девушка, и я не стала отказываться. Сегодня был трудный день и хотелось просто немного сбросить напряжение, а это как раз один из таких способов. Марина знала подходящее для отдыха место. Это был тихий бар в подвале дома, недалеко от ее квартиры. да что что-то наш первый рейд совсем не задался», — тихо вздохнула девушка. «Да еще Дреймос, почему мы не можем просто избавиться от этого типа?» «А мне показалось, что ты была рада его видеть», — хмыкнул я, хитро улыбнувшись. «Что? Нет, я...» Девушка покраснела, и это меня слегка удивило. Он, конечно, спас ей жизнь во время игры, но был тем еще сумасшедшим психопатом. С чего вдруг она так смутилась, когда речь пошла о нем? «Давай не будем о нем, ладно?» Я удивленно вскинул бровь, но не стал давить, и, что забавно, даже ревности не почувствовал. Видимо, чувства, что я испытывал к этой девушке, окончательно умерли, и теперь мы только друзья. «Наверное, это даже хорошо», По крайней мере, проблем с этим у меня нет. По большей части Марина была крайне возмущена тем, что произошло сегодня. Мы едва выжили, а с нами обращались, как с преступниками. «Думаю, нам стоит попробовать поработать в другом оборонительном блоке. Что скажешь? Подальше от всего этого». Я задумался. «Ближайший блок третий, но он все равно довольно далеко. Чтобы до него добраться, нужно часа три». В конце концов пятая бездна довольно большая и захватывает сразу несколько городов и несколько десятков деревень. когда-то мирных деревень, в которых жили обычные люди, которые даже и не думали, что все так обернется в один день. Можно попробовать, но тогда придется уходить на многодневные рейды. Тратить по шесть часов на дорогу туда-сюда каждый день это слишком много. да и неэффективно махнул я рукой. По подыскать себе что-нибудь там. Съемную квартиру или вроде того. Можем организовать что-нибудь вроде временного жилища и вообще перебраться туда. Я так понимаю, у тебя все равно нет нормального жилья сейчас». Я кивнул. Возвращаться в старую квартиру не было никакого смысла. Не после того, как ее облюбовали для себя какие-то придурки, пусть я там и прибрал. «Тем более, найдем тебе там что-нибудь. Ты же не будешь против, если старая подруга будет останавливаться у тебя», усмехнулась девушка. «Но если я вдруг начну раскидывать носки и нижнее белье по всей квартире, гони меня в шею». «Обещаю», — кивнул я на эту не совсем умелую шутку. Внезапно в кармане завибрировал телефон. Я бросил короткий взгляд на экран и хмыкнул. «Кто это?» — заинтересовалась девушка. «Чехова», — я провел пальцем по экрану и приложил телефон к уху. «Да». «Стас, привет. Ты сегодня свободен?» раздался все еще обворожительный голос ведьмы а что хочешь пригласить меня на свидание услышав это марина тихо захихикала и закрыла рот руками что то вроде того у меня есть для тебя работа не думаю что я сейчас в состоянии вздохнул я по правде говоря усталость брала свое да и алкоголь в крови тоже он быстро выветрится благодаря телу пробужденного но это не значит что я должен бежать куда то по первому слову варвары «Послушай, это важно для меня. Если поможешь, я дам тебе проклятый предмет». «Так, а вот это уже интересно». «Мне нужно попасть в одно место, не помешало бы прикрытие», — пояснила девушка. «Напарник, которому можно доверять. И ты сейчас самый подходящий кандидат». «Ладно, выкладывай», — вздохнул я. «Только не виляй, как обычно, а расскажи прямо, что за работа». Услышав работа, Марина придвинулась поближе, пытаясь прислушаться к нашему разговору. «Я, кажется, нашла место, где могут быть некоторые из вещей, принадлежавших буревестникам, документации об исследованиях и прочее. И...» «Слышал о гильдии Рагнарог?» «Доводилось», — не стал скрывать я. «Склад принадлежит им и находится неподалеку от третьего оборонительного блока. Это место хорошо охраняется, и одно идти туда рискованно «И поэтому ты хочешь, чтобы я рискнул еще и своей шеей?» — фыркнул я. «Там могут быть некоторые из предметов проклятой коллекции. Я отдам тебе один, если...» «Половину», — твердо произнес я, перебив Варвару. «Что?» «Половину всего, что там найдем, иначе ищи другого дурака», — пояснил я. «Это перебор, Стас», — не согласилась со мной Варвара. «Это собственность буревестников, которых нет». Девушка молчала, причем так долго, что я уже стал думать, не бросила ли она трубку куда-нибудь, уйдя по своим делам. «Хорошо, чтоб тебя. Половина проклятых предметов твоя, но сам ты их не продашь, лишь наведешь на себя охотников Рагнарока. Я могу это сделать, но возьму свою комиссию. Тридцать процентов от цены. Десять. «Это грабеж, Стас!» — возмутилась Варвара. «Ты все еще должна мне кучу денег, Варя», — фыркнул я, не собираясь прогибаться. «И живой ты выбралась тоже благодаря мне. Не люблю прямо намекать людям на то, что они охренели, но с тобой, видимо, иначе нельзя». «Ладно, десять», — пошла на попятную девушка. «Но если сумма выручки превысит то, что я тебе должна, то мы квиты, по крайней мере, за прошлое». «Договорились, присылай адрес», — сказал ей и повесил трубку, после чего осушил бутылку с напитком и стал подниматься. «Марин, можешь меня кое-куда подбросить и возвращайся домой?» «Я свяжусь с тобой, как закончу свои дела». «Вот еще», — фыркнула она, — «я с тобой». Варвара сказала, что это опасно. Возможно, мы будем иметь дело с Рагнароком. Плевать, я перед тобой в долгу, и вообще, мы команда. Разве нет? Ладно, тогда поехали. Не будем заставлять нашу королеву ждать», — ехидно произнес я.